Когда вода унесла в море свою дань, он, дрожа, спустился в пустыню обломков и грязи и помог жене и детям выбраться из дома. Они взяли самое необходимое — кредитные карты, деньги, документы и наспех собранные пожитки. Машина Ольсона бесследно исчезла в потоке. Им пришлось уходить пешком, но это было лучше, чем оставаться здесь. Они молча покинули свою разрушенную улицу и пошли прочь от Тронхейма. Северный континентальный склон Волна распространялась дальше. Она затопила восточное побережье Великобритании и запад Дании. На широте Эдинбурга и Копенгагена шельф был особенно мелкий. Там со дна поднимался собачий пласт, реликт тех времен, когда части Северного моря еще были суши. Он залегал всего на 13 метров ниже уровня моря и поднял цунами на новую высоту. Южнее собачьего пласта тесно стояли платформы. Волна бесновалась здесь — Но все же изрезанная структура шельфа с его трещинами и хребтами затормозила цунами. Фрисские острова были целиком затоплены, но это дополнительно уменьшило энергию воды, так что Голландия, Бельгия и Северная Германия приняли на себя уже ослабленный удар. Со скоростью всего лишь 100 км в час водная стена наконец достигла Гааги и Амстердама и разрушила большие части приморских районов. Они располагались... Дальше, вглубь материка, зато устья Эльбы и Везера были не защищены. Цунами ринулось в русло и затопило все окрестности, пока не добралось до Ганзейских городов. Гамбург и Бремен пережили яростное наводнение. Даже в Лондоне темза вздулась и вышла из берегов, ломая мосты и корабли. Лишь Балтийское море с Копенгагеном и Килем катастрофы миновала. Правда, тяжелое море подкатило и сюда. Но там, где сливаются скагерак и кат -э цунами закрутилось и осело. Сразу же после катастрофы Ольсона добрались до возвышенности. Кнут Ольсон потом не мог сказать, почему они так поступили. Это была его идея. Возможно, он хранил смутные воспоминания о фильме про цунами или о газетной заметке, которую когда-то читал. Может, то была лишь интуиция. Но их бегство спасло семье жизнь. Многие, пережив набег и отход цунами, все равно погибли. Они вернулись после первой волны в свои дома, чтобы посмотреть, что от них осталось, но цунами разбегается несколькими кругами, следующими один за другим. Лишь экстремально большой длинной волны можно объяснить то, что следующая о, водная гора нахлынула, когда катастрофа, казалось, уже миновала. Прошло больше четверти часа, и она явилась, вторая волна, не менее мощная, чем предыдущая, и довершила начатое. Третья волна подоспела 20 минут спустя и была вдвое ниже, потом последовала четвертая, и на этом все кончилось. В Германии, Бельгии и Нидерландах началась эвакуация, но каждому казалось самым разумным воспользоваться для скорейшего бегства машины. И в итоге, через 10 минут после объявления тревоги, улицы были безнадежно забиты, пока цунами, наконец, не рассосало пробки на свой лад. Через час после того, как континентальный склон... Обрушился, североевропейская прибрежная индустрия прекратила свое существование. Почти все прибрежные города были частично или целиком разрушены, сотни тысяч людей погибли. Совместная экспедиция Торвальдсона и Солнца выявила, что черви разрушили гидраты и на севере. До самого Тромсе. Склон обрушился на юге. Впоследствии цунами поначалу не позволили задаться вопросом, надо ли рассчитывать на коллапс и северного материкового подножия. Может быть, Герхард Борман и нашел бы ответ на этот вопрос, но и Борман не знал, где именно сошли лавины. И Жан-Жак Альбан, которому удалось увезти Торвальдсен достаточно далеко в открытое море и тем самым в безопасность, не имел представления о том, что в действительности творилось глубоко внизу. Еще долго над морем и над руинами прибрежных городов гремели взрывы. К воплям и стенанием, тех, кто выжил, примешивались грохот вертолетов, вой сирен и выкрики из рупоров. То была какофония ужаса, но над всем этим шумом лежала свинцовая тишина, тишина смерти. Прошло три часа, прежде чем в море вернулись с суши последние волны. Вот тогда и обрушился Северный континентальный склон.